В программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Кристины Рой. Эта повесть называется «Дорогой ценой». Слушайте 35-ю программу.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 Знать путь, Иисус сказал ему. Я есть путь и истина, и жизнь. Господа, господа мои, я вас не знаю, Начал Степан, посмотрев на своих слушателей. Я также не знаю ваших путей, и какими путями вы хотите идти. Но здесь нам показан путь, которым необходимо идти, чтобы прийти домой, чтобы вся земная жизнь не была напрасной, и чтобы не лишиться жизни вечной. Подумаем, что это значит. Иисус Христос говорит, что в доме Его Отца много прекрасных жилищ, о чем мы также читаем в Откровении Иоанна. «Иисус сам пошел приготовить нам место, ибо Он любит нас. Место, где нет ни слез, ни болезней, ни печали о наших ушедших родных, где не будет страхов и ужасов, ибо там нет греха, там, где солнце не заходит и луна не скрывается, где после окончания наших земных печалей начнется мир и радость. Туда он пошел приготовить нам место. И когда оно будет готово, он придет и возьмет нас к себе. Да, он любит нас так, что сам придет за нами хотя у Него достаточно ангелов, которых Он мог бы послать. Но когда Он придет, найдет ли Он нас на том пути, где невозможно заблудиться? Кто не будет готов, когда Иисус Христос придет, тот погибнет. Как это ужасно! Я знаю, что значит погибнуть. Ибо я когда-то был далеко от Бога и жил во грехах. Бог так меня возлюбил, что отдал Сына Своего за меня. А я Его не благодарил и не прославлял. Я жил, будто Его и не было. Он наблюдал за мной, а я на глазах грешил. Иисус Христос знал, что я без Него погибну, Ибо наказание за грех — смерть. Я не знаю, господа, что вы думаете о грехе, но так говорит Бог. Когда я был на военной службе, там застрелился офицер. Он был благородным человеком, хорошо обращался с солдатами. Все удивлялись его поступку, ведь его все уважали. Долгов у него тоже не было. Он часто приходил к моему командиру, и однажды я слышал, как он ему сказал. Если тебя что-то угнетает, то остается только одно средство – пуля в сердце. Она вылечит все. Его угнетал грех, какой мы не знали, но знал Бог. Если мы Бога и не знаем, то мы чувствуем, что Он знает наши грехи. И вот это нас угнетает, даже если никто наших грехов не знает. Когда Иисус Христос дал Своим ученикам такое чудное обетование, они тоже почувствовали свою вину, и что они недостойны такого добра. Поэтому говорит Фома, «Господи, как нам знать путь туда, к тем жилищам?» И Иисус Христос научил его, что Он Сам путь, и не только путь, но и истина, и жизнь. Много я думал, что Иисус Христос хотел сказать этими словами, и просил Его открыть мне их смысл. Я представлял себе, что между этой землей И той, где живет Иисус Христос, находится большая пропасть. И только в одном месте есть переход. На этом месте вместо моста лежит крест, обогренный кровью Сына Божия. Кто пройдет через этот крест, того кровь очистит. И он на другом берегу, попадет к вратам Божией истины. По просьбе Приходящего они открываются, и истина освободит его от грехов. Они, как тяжелая ноша, упадут в ту пропасть, и начнется новая жизнь. Ой, я познал, как добр Иисус Христос, когда я последовал за Ним и ступил на крестный путь, Тем мои грехи упали с души моей. И за дня в день я все больше познаю истину и обретаю вечную жизнь. Я хотел бы яснее изложить это место из Библии, но могу свидетельствовать только о том, что сам видел и испытал. Я точно знаю, что Бог противится заносчивым, но милостив кротким. Я знаю, что Он гневается на безбожников, потому что Он гневался на меня. Я это чувствовал. Я знаю, что Бог прощает все грехи всем, кто именем Иисуса об этом просит, потому что, потому что Он простил и меня, недостойного. Я знаю, что Иисус Христос очень любит Своих что он пошел приготовить для них место, и что он его и для меня приготовил. Я знаю, что он снова придет за теми, которые здесь, на земле, дали очистить себя от грехов и познали истину, и что он и меня возьмет в ту чудную родину. Я знаю, что спасенный им должен полностью, душой и телом, принадлежать и служить Ему. И то, что я знаю, я должен говорить другим. Ибо Иисус Христос сказал, ⁇ Вы будете моими свидетелями ⁇ И вы, мои господа, должны то, что вы знаете, передавать дальше. Ибо есть только один путь. В вечную жизнь. Иисус Христос. И кто не знает этого пути, Рано или поздно погибнет. Аминь. за которого сияли. Вот это значит свидетельствовать о Господе. Благодарю тебя, Степан. Этот урок я запомню. То, что сам знаю, нужно передавать другим. садам мне нельзя о церкви говорить, подумала Маргита. Нужно не спорить, а свидетельствовать всей своей жизни. Да, дорогой Иисус. Тебе я хочу служить днем и ночью. И молчать я не буду, Особенно перед Тамарой. Я до завтра ждать не буду, А навещу ее еще сегодня. Если я поправлюсь, Подумал Николай, Я всю свою жизнь... Как жертву благодарности посвящу Тебе, Господи, чтобы Твоих свидетелей стало еще больше. Если же я не поправлюсь, то возьми к себе меня и мою мать, хоть и незаслуженно из милости. А что думал пан Каримский, который, к удивлению Маргиты, остался сидеть на диване, когда все остальные склонили колени к молитве? Он подумал, что ему не хватало только, чтобы этот крестьянский парень пришел и раскрыл перед ним источник его душевных мучений. Но Бог наблюдал за ним. Каримский чувствовал, что Бог все видел и знал. Степану было пора уходить. Маргита и Аурелий пошли его проводить. Николаю хотелось поговорить с отцом о прошедшем часе. Хотя он никогда не мешал отцу в его занятиях. И несмотря на то, что отец именно теперь Набросился на газеты и углубился в чтение их, как государственный деятель, от решений которого зависят большие политические изменения, Николай сел рядом на диван и обратился к нему. «Отец, позволь тебе что-то сообщить». «Что, Никуша, Каримский обнял и привлек его к себе». Так как мы сейчас наедине, я тебе, родной мой, хотел бы рассказать об изменениях, происшедших со мной во время болезни, особенно за последние дни, и о появившихся у меня твердых намерениях. Да, я слушаю. Все, что рассказывал Степан, Пережил и я, может быть, несколько иным образом. Я был духовно мертв, но Иисус Христос открылся мне. Я пошел ко Христу. Тяжесть грехов, с которой так трудно умереть, снята с меня. Теперь я могу сказать вместе с Иовом, «Я знаю, искупитель мой жив!» «Николай!» — воскликнул Каримский с болью в душе. «Не прерывай меня, отец! Все, что Бог делает, хорошо, даже если мы его не понимаем!» Сказал мне однажды Мирослав, и он прав. «Если бы не моя болезнь, я бы никогда...» не узнал самого себя, и, и Мирослав бы не пришел в наш дом. Какая польза была бы мне от того, что я провел бы всю свою жизнь в удобствах, богатстве и счастьях, а потом все потерял бы? Я прошу тебя, отец, сколько бы моя жизнь не продлилась, дай мне возможность уйти из нее» сделав доброе дело. И Николай рассказал своему побледневшему отцу о предложении Мирослава относительно евангелистов. Он сообщил ему также о предположении Аурелия, что католическое духовенство вряд ли долго даст Урзину спокойно трудиться, так как собрание он проводил в арендованном для этого доме. Хорошо бы позаботиться о том, чтобы такой запрет стал невозможным. «Я думал о том», — продолжал Николай, несмотря на то, что молчание отца его угнетало. «Что ты не любишь общество? Я, я никогда и не стану собирать его, но, но что наш дом для нас слишком велик?» Как хорошо было бы освободить большой салон и оборудовать его для собрания. Мы могли бы сказать, что проводим в нем свои домашние богослужения, и никто бы не мог вмешаться, и Мирослав беспрепятственно мог бы работать. Отец, позволь мне выполнить это мое желание, которое, как луч света, озаряет вечер моей молодой жизни, ты мне не откажешь, отец, не правда ли? Ты позволишь, или это, это для тебя слишком большая жертва? Жертва? Проси все, что у меня есть, все к твоим услугам, вскипел Каримский. Но насчет евангелиста... Хоть двух пошли на учебу, только не требуя от меня, чтобы имя наше стало предметом насмешек для людей. Что люди о нас с тобой скажут? Люди — Отец, а люди распяли Иисуса Христа. С ними мы не можем равняться. А тебе люди сказали бы, что ты в отношении меня проявил слабость. А что они обо мне скажут, неважно, прошу тебя, отец, позволь. Нет, Николай, этого я тебе позволить не могу. Ты требуешь такое, что противоречит моим принципам. Я не позволю опозорить мое имя, довольно того, что однажды случилось. Не будем больше об этом говорить. Каримский встал и оставил сына одного с его разрушенными надеждами. Он не хочет посвятить дом свой прославлению Бога, перед которым дрожит. Но Клониться перед которым не хочет. В красном подолинском парке в мягком кресле покоилась его юная владелица. Вокруг нее благоухали нарциссы и гиацинты. Над ее головой шумела молодой листвой столетняя липа. Неподалеку плескался ручеек, берега которого украшали незабудки. Вокруг дочери Востока простиралась райская красота западного майского дня, однако Тамара не обращала на неё внимания. Её голубые глаза за тёмными очками смотрели в безоблачное небо таким вопросительным взглядом, будто она ждала оттуда ответа на все, волнующие ее вопросы и мысли. Значит, там живет Бог, думала она, имея в виду не только бесконечные миры, Солнце, Луну, нет. Над ними она представляла себе другое небо, где жил. Истинный Бог, который все видит и всем управляет. И там был теперь и его единородный Сын, Иисус Христос. Как странно, как она до сих пор ничего об этом не знала. Какую чудную книгу подарила ей Маргита, она еще очень мало в ней прочла, только начало первой и начало второй части о создании мира и о рождении Иисуса Христа. Какое это было странное и чудное событие. Ах, скорее бы ей получить английскую Библию чтобы ее компаньонки могли читать ей вслух. Это, наверное, было чудо и очень прекрасно, когда с неба, с многочисленным воинством небесным, явился ангел, который воскликнул «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне Родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь. Если Он родился всем людям, если это радость для всех, то это касается и меня. О, это было мировое событие, а я до сих пор ничего не знала о Нем. Почему мне ничего об этом не сказали? Или оно касалось только мира того времени? Невозможно. Николай Каримский сказал, что Иисус жив, и что Он и ему даровал жизнь. И его скорость заменил радостью, о которой возвещал ангел. Но если то событие коснулось Николая, то почему меня оно не касается? Если Бог своим всесильным словом в течение шести дней сотворил небо и землю и вообще всю природу и небесные тела даже самого человека почему меня тогда учили что все это само собой возникло и развивалось в течение миллионов лет и что человек появился в результате эволюции разве не гораздо легче понять И поверить в существование всесильного, вечного, любящего Творца, который все создал, в том числе и человека. Что он создал его по образу своему и дал ему власть над всем остальным творением. О, я верю в это и рада, что мне не нужно уже думать о том, что человечество когда-то стояло на очень низкой ступени развития. Девушка рассматривала небо, где живет Бог.